Заключение. Отсутствие идеологии уничтожит любое государство изнутри быстрее и с большими потерями, чем любые внешние захватчики. Против внешнего захватчика люди воюют единым фронтом, сообща. А единый фронт ⁇ это как раз и есть идеология, объединяющая всех. Единая энергия потоков Стремление каждого человека и всех вместе к какой-то разумной цели, несущей в себе добро и справедливость для всех живущих, и есть идеология здравомыслия. правительства Горбачева и Ельцина пытались загнать страну в капитализм, который по своей внутренней паразитической сути и узаконенному взаимонасилию подходит лишь малой части морально-дезориентированных лиц. Только слепец может позволять своему временному телу производить зло закодированные локальные ответы окружающим ради своего временного материального обогащения. Все преступное неизбежно вернется авторам преступлений, но уже в более трагичных формах. При этом страдает и все общество. Правители нашей державы бывшие таковыми и в прошлом, уже давно перестроили свои мозги на капиталистические идеалы и, начиная с махрового застоя, пребывают в этом режиме, а отсюда персональные дачи, дворцы, спецмагазины, спецуслуги и тому подобное. Однако, если кто-то утопает в роскоши, значит, где-то есть массы обманутых и ограбленных, так как просто так, с неба ничего не падает. Поэтому не нужно удивляться легкости купли-продажи заводов и фабрик, которые строил весь наш народ, окрыленный социалистическими идеями. Ведь строили по большей части на голом энтузиазме для детей и внуков во имя будущего. Правители же все это и уже давно машинально считали своей собственностью. А это совершенно другой образ мышления, другая приземная информационная энергия. То, что понятно и важно для простого человека, для рыночного правителя кажется никчемной чепухой. И наоборот, что рыночному правителю кажется правильным реформаторским решением, непонятно для народа и разрушает все государственное устройство. Разная управляющая головным мозгом приземная информационная энергетика. Разные и понятия жизни. Разрушив идеологию, рыночные правители полностью дезориентировали не только самих себя, но и всех рядовых граждан. Никто сегодня не знает, чем закончится завтрашний день и по какой цене будет булка хлеба. Нет никакой социальной стабильности, Между тем земля и все, что она содержит в виде полезных ископаемых, как было, так и осталось общенародным национальным достоянием. Нефть, как и любая руда, является всеобщей собственностью народа. Частные лица не изготавливают нефть, как табуретки. Это вообще не результат труда. А по мнению археологов и химиков-органиков, Остатки от последствий планетарных катастроф, названных всемирными потопами. Нефтеперегонные заводы используют лишь природный общенациональный ресурс углеводородное соединение нефть. Присвоив ее себе, частники издирают за нефтепродукты в три со своего народа. Все, что строили предыдущее поколение наших отцов и дедов, тоже является народным достоянием, в том числе все заводы, транспортные и иные коммуникации. Сегодня политические бизнесмены ловко обманули народ, поэтому дезориентированные массы и позволяют вольно манипулировать собой. Бессовестные лица приступили все мыслимые границы дозволенного, наивно полагая, что им все сойдет с рук. Однако все, что делается – остается в пространстве в виде энергетических эквивалентов и рано или поздно возвращается к своему источнику. Ряды подсунутых нам по наследству традиций порождают непрекращающийся вал сплошных трагедий. Самое массовое заблуждение, что раньше люди были умнее и добропорядочнее, поэтому традиции – это якобы проверенные временем установки, которые следует всем безоговорочно принимать и выполнять, даже не пытаясь анализировать их действительную суть. Массовый человек прошлых эпох просто не мог быть умнее даже нашего современного школьника, потому как у цивилизации еще не было столько открытий и технических достижений. Должно быть так. Чем культурнее человек, Поколение, народ. И чем больше знает, тем больше к нему и уважения, но не наоборот. В противном случае людей можно дезориентировать так, что они ошибочно станут считать все самое хорошее уже позади, а впереди их как будто ждет только худшее. Это принципы антицивилизации. Нужно сказать, что с точки зрения энергетики мышления социализм гораздо ближе подходит к нашим народам, К нашему мышлению чем капитализм и это тоже планетарная энергетика социализм в декларируемой основе был ближе к ведическим основам хотя и с серьезными искажениями что в социализме обозначено как воровство обман и спекуляция в капитализме считается законным бизнесом какая же может быть справедливость Если работали тысячи, а наживаются единицы. Именно разница в управляющей мозгом энергии и вызывает полное непонимание простых жизненных истин отдельными личностями. Сказать, что кто-то вообще ничего не понимает, будет неверно. Они понимают, но понимают только так, как может работать их головной мозг сегодня, какова управляющая их мозгом энергия, выработанное ими же. Что человеку больше нравится, в то он и верит. К чему он внутренне готов, с тем он и согласится. Если нет объединяющего, общенационального смысла жизни, то народ разобщается и превращается в население-популяцию, где каждый живет лишь для тела и вынужден бороться только за него под управлением своих инстинктов. Базовые вопросы, формирующие внутригосударственные отношения, из-за своей многогранности не освещались в деталях, поэтому в обществе возникало много их интерпретаций и путаницы в понимании главного закона страны – Конституции. Каждый трактовал ее тексты как мог, а не так, как есть на самом деле. Иначе почему же, Достаточно демократическая конституция не выполняет своей роли в обществе, не стабилизирует его и не может настроить наше государство на выход из тяжелейшего кризиса. Рассматривая проблему с формально-юридической точки зрения, необходимо признать, что государственная идея уже сформулирована ныне действующей конституцией Российской Федерации. В преамбуле конституции Среди целей и принципов ее принятия выделяется основное утверждение в нашей стране прав и свобод человека. Глава 1 Конституции «Основа конституционного строя» содержит основные принципы, ведущие начало, лежащие в основе системы российского общества, формы правления и государственного устройства. В соответствии со статьей 135 Конституции положения данной главы могут быть изменены лишь принятием новой Конституции. Статья 1 Конституции акцентирует, что Российская Федерация есть демократическое федеративное правовое государство. Таким образом, всем участникам правового общества можно смело делать вывод о том, что Конституция содержит основополагающие принципы построения и развития российского государства. Характеристика Российской Федерации как правового государства имеет ключевое значение для всех, поскольку для признания государства правовым оно должно отвечать таким важным критериям, как гарантированность в стране прав и свобод человека, верховенство Конституции и принципа законности, демократическая форма правления, взаимная ответственность государства и гражданина. Все остальные положения Конституции лишь раскрывают содержание вышеназванных критериев. Однако приходится признать, что в настоящее время страна, к сожалению, не достигла этих критериев. С момента начала демократических реформ было немало сделано для формирования правового государства, Изменена система власти, действующее законодательство в значительной степени обновлено в соответствии с новой политической ситуацией в стране. Строится система защиты прав граждан и организаций. Однако до сих пор отсутствуют гарантии соблюдения прав человека. Регулярный случай отрицания принципа верховенства конституции и федеральных законов, а особенно со стороны региональных властей. Система защиты прав граждан и организаций неэффективна, а тяжелая экономическая ситуация вкупы с низким уровнем правоосознания и правовой культуры приводит к постоянным конфликтам между гражданами и государством. Нарушение прав человека и принципа законности усугубляют кризисную ситуацию во всех сферах. В настоящее время построение правового государства необходимо рассматривать как государственную идею, цель становления и развития российского государства. А поскольку они уже закреплены в действующей Конституции, которая была утверждена референдумом, формально-юридически мы можем считать ее одобренной народом, который в соответствии со статьей 3 Конституции является единственным источником власти в Российской Федерации. Следовательно, его благополучие – официальная цель государства. Понятно, что достичь в короткий промежуток времени невозможно, но она должна жить в головах и осознаваться живущими. Осуществляя движение к поставленной государственной цели, выдвинутой и одобренной всем народом, Важно сформулировать промежуточные характеристики общества и его экономики, говорящие, куда идет движение и идет ли оно вообще. В противном случае невозможно будет констатировать и само движение. Недопустимо превращать государственную идею, сформулированную и принятую всем народом, в фикцию. Все должно быть открыто и для всех понятно. Необходимо ведение постоянной информационной работы – по повышению правовой культуры населения как источника власти, по обучению всех участников общества навыкам практического применения правовых норм. Каков источник, такова будет и власть. Практика показывает, что значительная часть правовых проблем, с которыми сталкивается население, с успеха может решаться самими гражданами при наличии у них элементарных правовых знаний. Однако граждане и организации часто не используют даже имеющиеся в законе механизмы защиты своих прав. Для того, чтобы реализовать на практике права и свободу человека, одобренные референдумом и принятые за основную идею государства, самому человеку необходимо иметь расшифровку этих понятий не как абстрактных, И декларируемых явлений, а как реальных факторов внутри самого человека, которые следуют один за другим и не могут осуществляться, если чего-то будет не хватать. Человек имеет право на жизнь и свободу своего личного разума как основного отличия человека разумного от простого биологического существа. Сюда входит информационная чистота и достоверная осведомленность человека о себе и явлениях, происходящих в окружающем его внешнем мире. Давление же на психику людей, рекламы и тиражирование в обществе морального разложения является информационным насилием со стороны тех, кто занимается распространением такой информации. Воздействие на человека, приводящее к расстройству психического здоровья, опасного для его жизни, равносильно умышленному причинению тяжкого вреда здоровью и с точки зрения закона является преступлением, предусмотренным статьями 111 и 118 Уголовного кодекса Российской Федерации. Человек, не осознающий своих действий, не может быть признан активным объектом права. Статья 29 и 171 Гражданского кодекса РФ. Человек разумный имеет все права и обязанности на жизнь и свободу своего физического тела, закрепленные для него в Конституции. Человек обязан всегда оставаться разумным, что является основным критерием для признания его объектом свободы и права, закрепленных для его физического тела Конституции. Только тогда не можно ожидать от человека разумных поступков, что в свою очередь явится гарантией сохранения культуры внутри общества разумных людей. И если же продолжают свои действия внешние факторы, которые могут нейтрализовать в человеке его личный разум и перевести его физическое тело в разряд простых животных, не имеющих прав человека разумного, то такое общество будет просто дезориентировано. Об этом необходимо знать в интересах сохранения разума внутри общества. Информационно-дезориентированный, бесправный объект. Разрушив в человеке самое важное качество – разумность и ответственную логику, структуры, совершившие факт информационной атаки, попросту устраняют человека от активной жизни обманом, нейтрализует его разум, оставляя тело безответственного управляющего начала. Покушение на свободу разума человека по существующим законам должно расцениваться как покушение на его основную жизненную ценность и приравниваться к открытой попытке его убийства как существа разумного. Без разума и трезвого рассудка человек погибает, Но перед этим он становится социально опасным элементом, неуправляемым общественными и конституционными условностями. Физически обманутый индивид может оставаться еще здоровым, а информационно это уже может быть инвалид. Такие дезориентированные индивиды с помощью информационно дезориентирующих атак лишены трезвого рассудка и ответственной логики, совершают вал преступлений, вычеркивая себя из разумной жизни цивилизации и калеча жизнь окружающих. Все, что неразумно, некультурно, противозаконно и небезопасно для здоровья человека и его общества, является объектами уголовного или медицинского ведомства, но не центром внимания Конституции демократического государства. Человек, лишенный разума, не имеет права влиять на разумную жизнь общества, так как он подвергает опасности жизни людей, поруганию основную государственную идею и не может руководить даже своим телом. К сожалению, приходится признать, общество в настоящее время не знает, а поэтому и не учитывает перечисленных факторов, что ведет к деградации и разрушению всех смыслов жизни, лишенного свободы разума человека, поставленного этим в тяжелейшие условия. Если в обществе не будут предприняты активные меры по предотвращению влияния на людей, необъективной и дезориентирующей головной мозг информации, то в недалеком будущем мы можем потерять даже то, что еще сохранилось в нас за последние годы. Введение указанных ранее информационных критериев и их разъяснения позволит нам обеспечить политическую стабильность в обществе в условиях правового государства. Любая политическая сила, пришедшая к власти, не сможет изменить основы общественного устройства, что исключает возможность революции. Обеспечить экономическую стабильность в обществе, наведение порядка в экономической сфере и предсказуемость в действиях государства, что позволит уменьшить число правонарушений в экономике и создаст благоприятные условия для развития производства и, как следствие, для экономического роста. Обеспечить социальную стабильность и соблюдение прав человека. Экономический рост и социально направленная политика государства в итоге повлияет и на уровень жизни населения. Таким образом не отрицая в целом иных точек зрения на проблему государственной идеи России, мы считаем, что в настоящее время проблема построения правового государства настолько актуальна, что ее вполне можно признать в качестве жизненно важной государственной идеи. Кто же нам сможет восстановить наши культурные ценности, кроме нас самих? Ни один разумный человек не сможет даже теоретически спланировать свою жизнь в отрыве от той основы, где он родился и проживает, от государства, от родины, от рода и своей семьи. Каждый должен иметь точку опоры для личного смысла существования. Государство и есть общее в жизни его малой части каждого отдельного человека. Свою личную судьбу человек мысленно привязывает и ориентирует к судьбе своего родного государства. Без малой части не бывает и большого единого. Выстраивая личные мозговые расчеты, человек согласует свой индивидуальный путь со стратегической линией того государства, где он родился и проживает. Только тогда и может быть спланировано в мозговом информационном варианте его личная жизнь. Если у государства нет обозначенной конкретной цели, нет идеологии, подтверждающей и формирующей эту цель, ведь для обязательной ориентации людских масс эту единую цель нужно объединить всем живущим, то и человек как малая часть общего не сможет не ни увидеть немысленно ни спланировать свою личную жизнь. Нет цели, нет и критериев. Если нет большого единого, то автоматически исчезает и малое. Жизнь человека в таком режиме становится бесцельна и бессмысленна. и не на что ориентировать и не к чему привязывать. То, что должно быть единой для всех основной Родиной, стало почти ругательным. Государственные предприятия разоряются именно потому, что у государства нет идеологии. Нет комплекса единых духовных ценностей, информационного, объединяющего начала всех народов и народностей нашей державы. Кроме этого всеразрушающего фактора, отсутствия здравой идеологии, дезориентированные государственные члены рыночного правительства выдерживают политику невмешательства государства в дела экономики. Повальное воровство, конечно же, и не может называться экономикой. Заявления о невмешательстве государства в дела экономики делаются с высоких трибун. Это не случайный бред, а исторический абсурд. Кто же должен вплотную заниматься развитием экономики внутри государства в режиме управляемого и предсказуемого движения вперед, если не государство? Именно государственные органы и правительства не только должны вмешиваться, но и обязаны постоянно контролировать и стимулировать развитие экономики внутри державы. Чтобы получить какой-то положительный результат, нужно сначала создать для него соответствующие предпосылки. Ведь это так очевидно и логично для любого человека, живущего здравой логикой. Государство – единая структура, ответственная вообще за все процессы, которые происходят внутри общества на его территории. Никакая политическая структура не имеет оснований и не сможет упорядочить его внутренние, многосложные процессы лучше, чем государство. Все люди в едином государстве, как составные клеточки организма, обязаны неукоснительно выполнять правила проживания во избежание хаоса и анархии. Каждая клеточка должна иметь условия для полноценной жизни, и иметь в своем распоряжении все ресурсы для исполнения своих функций в режиме социальной гармонии и справедливости. Только имея здоровые и полноценные клеточки, качественно выполняющие все функции, государство, как единый организм, будет здоровым и полноценным. Если какой-либо клеточке или группе клеток не хватит ресурсов для жизни, то наступает дисбаланс. Когда сбой и нехватка ресурсов продолжительный во времени, страдающий от нехватки клеточный массив находится под угрозой болезни и полной утраты работоспособности. Длительная утрата жизнеустойчивости и работоспособности клеточного массива локального людского общества не только помечет за собой гибель одного человека, но ставит под угрозу всех находящихся в этом регионе. Если погибающий клеточный массив, регион, теряет информационную идеологическую связь с единым организмом, государством, он может не успеть выработать иммунитет от глупости, проявляющейся в кажущейся региональной самостоятельности. Никакой регион, отделенный от бывшего единого организма, не сможет долгое время просуществовать без посторонней помощи и не успеет восполниться новыми здоровыми клетками. Из-за этого информацией и продуктами от распада заражаются и все соседние клеточные массивы, регионы. В медицине этот процесс называют онкологическими метастазами. Онкоклетка, раковая клетка, клетка-мутант, которая не выполняет целого ряда полезных функций, но сохранила функции погребения ресурсов. Клетка-паразит, вынужденно занявшаяся коммерцией, отмирают раковые клетки очень быстро, однако также быстро делятся, поэтому заполняют окружающее пространство гнилью своего клеточного распада. Да так, что организм не успевает вычищать зараженные бизнесменами участки и шлакуются все выводящие каналы. Именно этим и опасен рак грязью, хаосом и отсутствием управляемых механизмов пополнения и распределения ресурсов. Если в государстве отсутствует государственная идея и руководство процессами, то появляется Много мутантов онкологических клеток, которые отравляют все окружающее и не дают жить нормальным гражданам, давят друг на друга и ничего продуктивного после себя не оставляют, так как шлаки от них самих и их деятельности не годятся даже в удобрения. Это информационная зараза, которая несет вред всему. Еще долгое время будет отсутствовать механизм восстановления функций клеток и справедливого распределения ресурсов между ними. Тогда погибнуть может и весь организм, общество и государство. Значит, именно государство, чтобы сохраниться, обязано заранее принимать меры по предотвращению подобного дисбаланса и нарушения распределения жизненно важных ресурсов между живущими людьми как своими составными клеточками. Восстановительные процессы должны разрабатываться и начинаться именно государством. Приоритет государства бесспорен и должен осознаваться всеми живущими. Более того, сначала должны сознательно выстраиваться механизмы укрепления единой структуры государства, И только в этом контексте все частные интересы. Через укрепление оздоровления частного, имея в виду естественное единство отдельных частей в едином организме, восстанавливаются связующие механизмы отдельных клеток и функциональность клеточных массивов, регионов. Только тогда, когда всеми людьми, сознаются и соблюдаются механизмы социального равенства и справедливого распределения ресурсов, отдельные индивиды могут считать себя в относительной безопасности. Общество может быть сильно только внутренним законом, который выработал в себе каждый гражданин, руководимый своей личной совестью и уже не нуждающийся в жестких драконовских мирах к себе. Отдельные клетки не имеют никакого права нарушать гармонию распределения потенциалов и навязывать другим клеткам свои локальные и спонтанные клеточные желания. Все беспрекословно должны быть подчинены единым правилам справедливой жизни внутри организма. Если эти правила несправедливы, то организм долго не протянет, а погибнет сам. Для того, чтобы не погибать, необходимо корректировать правила именно в интересах единой структуры, в которой хорошо будет всем без исключения. Такое тоже возможно. Космос велик. Места и энергетических ресурсов достаточно всем. Если у живущих хватит разума. Рассмотрим типичный механизм нарушения баланса внутри государства на примере совершения преступлений. Совершено хищение имущества гражданина. Вора поймали и вынесли ему наказание в виде лишения свободы с возмещением ущерба. Но за возмещением ущерба закон следит лишь косвенно. Преступники исправно сидят в тюрьмах, вынуждены получая тюремные уроки совершенствуя свои негативные навыки, которые могут быть применены ими при выходе на свободу. И если тюремные уроки и срок уже позади, то ни о каком возмещении чаще всего и речи не идет, так как государство остается в стороне, а бывший грабитель и ограбленный предоставлены сами себе. Как можно сформировать события, чтобы государство всегда оставалось основной действующей инстанции? Очень просто. Весь имущественный ущерб грабитель обязан будет выплачивать или отрабатывать своим трудом только государству. Государство, в свою очередь, имея постоянные страховые, образовательные, медицинские, трудовые и другие имущественные отношения с каждым своим гражданином, само выплачивает пострадавшей стороне весь ущерб, нанесенный преступником. Если на территории государства совершаются преступления, значит внутри него есть серьезные упущения и недоработки, воспитательные, правовые и всевозможные социальные причины, которые отдельно гражданин сам исправить не в состоянии. Исправлять недостаток внутри себя обязана Именно государство. Причем исправлять сначала информационно-законодательно. Если же все виды социальной справедливости соблюдены, а преступление все-таки совершено, то преступник должен быть тщательно изучен, проанализирован и до времени локализован от всего здорового общества как информационно-заразная единица, умышленно преступившая законы единого организма. Онкологические клетки необходимо диагностировать и локализовать на ранней стадии заболевания. Дурной поступок – та же зараза. Дурной пример заразителен. Зараженный грязной информацией мозг управляет человеком. Его тело вынуждено подчиняться инфицированным мыслям, Для предотвращения распространения такой информационной заразы государством должны быть разработаны меры и приняты законы, которые пресекали бы преступления именно на информационном уровне и делали их экономически невыгодными. Не увидев для себя теоретической выгоды, никто не станет совершать бессмысленных действий. Самая эффективная борьба с преступностью – информационно-законодательная культура. Сумма выплачиваемого ущерба, которая будет обязан возмещать преступник, должна утраиваться. И вот почему. Вред от воровства наносится не только тому, у кого что-то украли, но и государству. И тому, кто крадет. Он является таким же гражданином, как и ограбленный. Вор грабит и самого себя, как нормального участника единого организма. Поэтому обязан будет возвращать эквиваленты и самому себе, но тоже только через единый общественный организм государство. Клетка с клеткой на стороне, вне организма никогда ни о чем не договариваются. Они вне тела просто погибнут по отдельности. Необходимо иметь в виду, что при построении государства нового типа, оно как единая структура, должна иметь прямые и постоянные юридические, экономические и правовые отношения с каждым человеком, гражданином этого справедливого государства. Система пожизненного страхования граждан с момента их рождения и до ухода в иные измерения – одно из важнейших условий и реальный фактор заботы государства о каждом человеке в индивидуальном порядке. А поэтому целевые финансовые вложения на строительство очередного, вновь рождающегося человека являются и основным рычагом воздействия на каждого гражданина. Любой физический индивид должен знать, что если он решается украсть, например, миллион, то отдавать ему придется своим трудом уже 3 миллиона. Заранее планировать и позволить себе воровать миллион даже информационно, сможет лишь тот, у кого имеется три лишних миллиона, так как выкрадывая один, он будет вынужден отрабатывать и отдавать уже три. Один государству, как структуре, на единость, которую он покусил со своим проступком, и один самому себе. Таким образом, тот, кто задумает похитить какую-либо сумму, на самом деле будет ее иметь на своем лицевом счету но дополнительно отработает еще два раза по столько же. Все это потребует много времени, и ведет человека от решения его личных целей. Если человек не хочет заниматься творческим трудом, он будет работать, пока его не посетят благородные мысли от самого себя вечного информационно-энергетического существа. Таким образом, если и будет совершено, например, хищение, то экономически оно будет невыгодным, а только пополнит ряды тружеников специальных государственных учреждений. Любое преступление можно перевести в материальные эквиваленты, которые будут вынуждены отрабатываться оступившимися в качестве мировоздействия. Но сегодня дело обстоит так. Чем больше украл преступник, тем безопаснее он чувствует себя в рыночной реальности. Например, если рабочий украл мешок муки – то он может получить срок тюремного заключения, где и впитает на будущее дополнительное образование из преступной среды. Если чиновник украл сотни миллионов, то он просто откупается, становится масштабным деятелем и стремится перейти на другой политический уровень манипуляции государственными ресурсами. Что сможет восстановить смысл, ответственность и возможность спрашивать за проделанное? Это восстановление ориентиров и единых культурных планетарных ценностей, существовавших в народах еще до религиозных ваханалий на поверхности Земли. Объявлять сегодня свободу религий вероисповеданий, значит допустить всеобщий хаос отрешенных от реальности, тихо помешанных и буйно религиозных фанатиков. Другими словами, Разрешить живущим не только сходить с ума на законных основаниях, но и косвенно заставить это делать в массовом порядке? Вопрос встает более важный. В чем смысл нашей жизни и если он вообще? Что является планетарной ценностью, на которую необходимо ориентироваться при возрождении и становлении государства? Ответ. Разум. Разум восстанавливается в головах его носителей. Когда разум в живущих возобладает над их телесными инстинктами, тогда в головах людей восстановятся и ценности. а Отсюда и система координат планетарных ценностей для личных планов каждого человека и устойчиво определенной стратегии в развитии всего государства. Мы многое говорим, не придавая звуковым предложениям большого значения. Но то, что мы отмечаем лишь словесно, действительно может иметь глубокие смыслы и все равно действует на нас и окружающих. Что касается одного, может воздействовать на всех, так как мы живем в едином пространстве, которое не такое бесконечное, как это может показаться в интересной логике. Все имеет свои пределы. Каждому свое место. Но все живут по единым законам природы. Глубинную суть которых человек только сегодня начинает понимать. Сформулируем некоторые из них. Когда люди говорят, сделаем с Божьей помощью, нужно знать и четко себе представлять. Это говорят сами боги, живущие в физических телах. Говорят те боги, кто начинает непосредственное дело в материальном мире. Они имеют в виду помощь других богов, живущих в таких же телах и участвующих прямо или косвенно в данном деле, которое они начинают в материальном мире руками своих материальных тел. В информационно-энергетическом мире, через их мозг, дело, о котором идет речь, уже начато и идет полным ходом. Его нужно просто воплотить в реальность, А сделать это в физическом мире могут только люди-творцы, находящиеся в каждом физическом теле человека. Каждый участвует, но не каждый об этом знает. Когда доброе дело сделано, люди говорят «Бог помог». Нужно знать и четко себе представлять. Помог каждый человек-творец, кто в этом участвовал прямо или косвенно, Других творцов, кроме людей, творцов света, на Земле не существует. На планете Земля мы одни хозяева, и все в нашей власти. Когда на просьбу «прости», люди отвечают «Бог простит», нужно знать и четко себе представлять. Это говорит сам Бог голосом человека физического, в котором он живет. Физический человек – это только инструмент вечного и бессмертного Творца, названного лукавыми людьми, сокращенно, Дух. Что делить вечным бессмертным Творцам? Они сами все могут. Люди-Творцы создают все и дают тому, кто этого сделать не может. Люди-Творцы любят делиться друг с другом. Поэтому человеку-Творцу приятнее дарить и отдавать, нежели принимать подарки. Самый ценный подарок для человека-творца – внимание и расположение к себе других людей-творцов, живущих в других временных физических телах. В этом кроется секрет стремления к общению между людьми, в каждом из которых живет отдельный растущий творец. Многие физические люди, к сожалению, об этом раньше и не предполагали, обделяя себя как вечного творца и как временного физического человека. Любой ребенок на планете Земля уже творец, но еще в неокрепшем физическом теле. Дух в нем такой же, просто физическое тело еще не набрало земного опыта. Они все являются детьми рода вселенских творцов, принадлежащих цивилизации света разума Вселенной. Чем раньше все узнают об этом, тем быстрее нам удастся наладить нашу жизнь на Земле, сделать ее красивой и насыщенной творчеством света разума. Нас 140 миллионов человек, то есть 140 миллионов вечных бессмертных творцов и людей, которые созданы быть творцами. Но сами люди, их мозг на сознательном уровне ничего об этом не знали. Ведущей темой научной работы «Космическая модель мира» является раскрытие информационно-энергетической конструкции каждого живущего человека и его общества. Достоинство модели состоит в том, что сформирована она не телесными выводами автора, а является результатом большого числа расшифровок энергетических информационных импульсов из информационного поля Вселенной. Эта ранее неизвестная информация важна для всей существующей цивилизации, так как информационно-энергетическая природа каждого человека на любом континенте планеты идентична. Автор не ставит задачей привлечения сторонников на какую-либо политическую линию. Напротив, работа посвящена максимальной информированности именно с целью, чтобы никто больше не был обманут, и не шел на поводу ложных идей, а воспитал в себе личный разум и жил его здравой логикой. Многие знают, как важна для человека достоверная информация об опасностях еще до того, как они начнут происходить. Каждому из нас желательно успеть узнать, чтобы заранее принять меры предосторожности и сохранить свои жизни. Сегодня человечество больше не имеет права ошибаться, так как очень скоро у всех нас просто может не хватить времени и технических возможностей для исправления необратимых процессов, уже начавшихся в мировом сообществе. Космическая модель мира отвечает на многие вопросы в организации государственного устройства и выходит далеко за пределы интересов современной науки. Импульсная информационная энергетика космоса, на базе которой выстроена Космическая модель мира не зависит от телесной логики и формирует идеальную логику, идеологию. Идеология формирует государство и создает в людских головах все виды наук, как реальные и системные способы познания человечеством окружающей действительности. Это гармоничный набор ранее неизвестных гуманитарных и точных научно-исторических данных. Если какой-либо общественный лидер современности догадается взять за идеологическую основу космическую модель мира, то он обессмертит свое имя на тысячи лет вперед, и каждый живущий в такой стране приобретет внутреннюю стабильность в развитии и сможет понять свою цель и личный смысл жизни еще задолго до ее окончания. Все народы мира находятся в одном корабле. Название ему – земная цивилизация. Планета Земля есть лишь жилой модуль космического корабля. Весь корабль – солнечная система. Желание отделиться или обособиться от судьбы единой цивилизации неосуществимо. Мы все находимся внутри цивилизации. И разумным людям необходимо понять, что происходит на планете Земля. И если считающие себя разумными думают, что они малы для забот о планетарном порядке, то они глубоко заблуждаются. Вечный информационно-энергетический человек в тысячи раз больше физического тела. Часто смотрящие на ночное звездное небо физические люди – смотрят на самих себя, вечных энергетических существ, но не догадываются об этом. Желание физического человека распространяется в пределах нашей цивилизации, существующей на поверхности небольшой планеты Земля, и напрямую воздействует на ту часть цивилизации, где каждый в данный момент находится. И если человек это чувствует, осознает, то и влияние его на окружающих велико, потому как мысль разумного и чистого душой человека есть самая мощная сила в природе. Большую силу сознанию физического человека дает энергия его вечного информационно-энергетического существа, где начинают привлекаться значительные потенциалы энергии тонких планов космоса. Если в человеке сильна этика, то ему открывается все недоступное для убежденных материалистов. Такой человек никогда не применит высшие знания в корыстных целях. Этика не позволит. Она останавливает и все преждевременное. Общество выиграет и обезопасит себя от внутренних коллизий, если научные разработки космической модели мира впоследствии войдут в единый общественный договор, который будут выполнять в отношении друг друга все слои населения и структуры управления государством. Все то, что должно косвенно влиять на усиление или ослабление государства, обязано быть скорректированным в его пользу. Движение в развитии общества должно быть управляемо культурными государственными людьми, а не случайным стечением обстоятельств или рыночной стихии. Выработать единый универсальный механизм решения многих проблем вполне возможно, так как различные мы только лишь телесно, но в информационно-энергетическом отношении мы все являемся единопланетными родственниками. Атмосфера, сфера душ. Все проблемы можно упорядочить единственно энергетическим разумом планетарной культуры. Разум в планетарном смысле един и является основной характеристикой родственности всех живущих на Земле людей. Александр Далур